Глава вторая. Дом опустел. Были сумерки. Наплакавшись волю Марья Михайловна шла к сыну. Он играл на ковре фарфоровыми фигурками, а возле него, как всегда, были немка и кормилица. Увидев мать, мальчик бросал игрушки и с улыбкой и радости тянулся к ней. Она брала его на руки, прижимая к груди темную головку с забавным белокурым хохолком спереди и шла с ним в залу, полная кроткой печали. В зале в сумерках белели клавиши фортепиано. Бледные руки Марии Михайловны падали на клавиши, Странные звуки печальные и нежной мелодии вырывались из-под тонких пальцев, росли, крепли и наполняли трепетными рыданиями громадную комнату. В этих звуках молодая женщина изливала всю тоску своей бедной погубленной жизни. Здесь, под этими же сводами, где плакали струны фортепиано, Еще недавно носилась она в вихре вальса, вся улыбающаяся, полная веры в будущее. Она не видела, что на длинных ресницах мальчика дрожат две крупные капли не пролившихся слез. И вздрогнула от тонкого детского плача. «Мишель, дитя мое, о чем ты?» Он плакал, не умея объяснить, откуда и почему взялись эти слезы, и хотел слушать еще. Но мать покрывала мальчика поцелуями и уносила обратно в детскую, а в душе его продолжали жить чудные звуки, полные тихой печали. И когда Мишель в детской засыпал у матери на руках, Она раздевала его сонного и, уложив в кроватку, шла щипать корпию для больных или в просторную приемную, куда к ней приходили со своими недомоганиями крестьяне. В слабом свете мигающей сальной свечи к ней тянулись согбенные фигуры, к ней обращались темные грубые лица, обветренные на морозе и сожженные на солнце. И те же нежные руки, что еще недавно чутко касались клавишей, терпеливо перевязывали самые отвратительные гнойные раны. Среди этой скорби и утоления чужих страданий жила эта несчастная молоденькая женщина, которой еще не было и двадцати одного года. Чужое горе заставляло ее забывать о своем недуге, а этот недуг, подкравшийся незаметно, быстро подтачивал ее силы. Ночи напролет не спала она, заливаясь тем свистящим, затяжным кашлем, который, казалось, рвал на части ей грудь, и на платке ее оставались тогда кроваво-темные пятна. Миша любил ласки матери, Любила ее игру на фортепиано, любила ее колыбельные песни. Была в них глубокая тоска, и любовь, и жалоба. Эти звуки вызывали на глаза слезы, баюкули душу и пригоняли сладкий сон. И часто садилась мать, у колыбели, укачивая сына. Но не замечал ребенок, как все худее, тоньше становилась фигура матери, как бледнее и прозрачнее делалось милое лицо. Она заметно таяла. Все чаще становились отлучки Юрия Петровича и Стархан. В эти дни одиночества особенно длинными казались несчастной женщине вечера и ночи, Целыми часами ходила она, заложив руки за спину по длинной анфиладе комнат, и на все вопросы встревоженной матери кротко отвечала. «Со мной ничего, маман. Право же, ничего. Мне просто почему-то хочется ходить. Много, долго ходить. Вот и все». «Да хоть бы ты остановилась! Сердце болит за тебя!» вырывалась порою у Елизаветы Алексеевны и, может быть, в эти минуты властная барыня сознавала свою вину перед дочерью. Мария Михайловна покорно уходила в детскую к Мише. У мальчика на всю жизнь осталось воспоминание о нежных звуках песен матери, и впоследствии он уверял, что узнал бы их, где бы не слышал. Любил он смотреть в ее бледное печальное лицо и гладить мягкие темные волосы, пышно уложенные локонами на висках. Приятно было проводить пальцами по оборочкам на крахмального воротника. Когда он засыпал, положив на ее плечо голову, она уходила, чтобы кашлять до рассвета и мучительно думать о своей загубленной жизни. Зима кончилась. В середине февраля наступила оттепель, разом пахнула преждевременной весною. Началась капель. Дворовые с утра до ночи работали лопатами и метлами, сгребая талый снег. Ребятишки помогали взрослым, и вместе с громким чириканьем воробьев сливались их веселые ясные голоса. А в барском доме была хмурая осень. Тоскливо было в пышном барском доме. И дворецкий вышел на крыльцо, чтобы угомонить развозившуюся ребячью стаю. Молодая барыня слегла, и у дома послали солому, чтобы ее не беспокоил шум колес. С каждым днем больной становилось все хуже. Домашний доктор, старичок Анзель Млевис, только разводил руками. Стал ездить лекарь из Чебоксар, а потом выписали доктора из Пензы. Больная не могла уже говорить и покорно ждала смерти. Она оживлялась только тогда, когда к ней приводили Мишу. Но мальчика скоро уводили. Он утомлял мать. Искала она порою еще другое, близкое, дорогое ей лицо. Но Юрий Петрович был в это время в Москве по делам. Впрочем, получив короткое сухое письмо тещи о состоянии здоровья жены, он сейчас же собрался в Тарханы с московским доктором. Была распутица, и лошади вязли в грязи, дорожный вазок прыгал по ухабам, лошади поминутно спотыкались и останавливались. И тогда легкомысленный, но добрый Юрий Петрович вспоминал бледное лицо жены с огромными глазами, полными слез и мольбы, и ему казалось, что конца не будет этой дороги, этой пытки, что он уже не застанет жену в живых. С бешенством толкал он в спину возницу и кричал: Ну, ты, что хочешь, делай с лошадьми, только доставь три рубля ассигнациями на чай. Пять-десять. Ну, сколько ты хочешь, только скорее! Возница яростно стигал лошадей. и подбодрял их, чуть не плача, «Эй, одры, клячи, проклятые, ну вы, разлюбезные, миленькие соколики, не выдайте, эх, родимые!» Родимые, напрягая последние силы, опускались в колдобину и безнадежно погружались в воду по брюха." «Слушай, ты озолочу, озолочу!» — молил Юрий Петрович, ощущая в эту минуту только одно желание выпросить у жены прощения и закрыть ей глаза. И боком искоса поглядывал на доктора, который морщился на каждом ухабе. «Наконец-то, Тарханы!» В шинели, забрызганной грязью, вбежал Юрий Петрович прямо в комнату жены, Она была еще жива, глаза ее радостно вспыхнули. Она протянула к мужу руки и заплакала слезами радости и бессилия. Доктор склонился над хрупким, почти детским телом, контуры которого слабо обрисовывались под одеялом. Выслушал грудь, внимательно слушал сердце и пульс, а потом тихо вышел. На вопрос Елизаветы Алексеевны о состоянии здоровья больной он только пожал плечами. На другой день Марии Михайловны не стало. Как будто спокойно вынесла Елизавета Алексеевна этот удар и сурово замкнулась в себе. Но дворовая девушка Саша Сумина... на памяти которой произошло в Тарханах немало событий, видела в замочную скважину, как старая барыня целыми часами простаивала на коленях в своей спальне перед киотом с темными ликами древних икон. Припав к полу, со стоном повторяла она слова молитвы. — Господи, Господи, укрепи и просвети на все Твоя воля! Кто знает, быть может, в эти минуты в гордой властной душе ее шевельнулся червяк сомнения, не она ли была отчасти причиною преждевременной смерти единственной дочери. Но наутро, когда в Тарханы съехались родственники и соседи, она уже владела собой, и твердо, сурово звучал ее голос во всех концах дома. отдавая распоряжение, и принимала она гостей спокойно, величественная в своем черном траурном платье, слегка опираясь на трость, с которой с этих пор уже не расставалась. В огромном зале было много народа, пахло ладаном, тускло мигали желтые язычки восковых свечек, В гробу Мария Михайловна была неузнаваема со своим осунувшимся почти детским личиком, восковым и скорбным, нарядная и неподвижная. Миша стоял возле гроба в траурном платьице, смотрел пристально на свечи и гроб и ничего не понимал. Мамка Лукерья плакала и заставляла Мишу часто креститься. Гости его целовали, гладили по поголовки и жалели. А потом нарядный гроб унесли в фамильную часовню, туда, где, говорили, спал дедушка, и опустили в темный склеп. А Мишу назвали бедным сироткой. За эти дни Елизавета Алексеевна постарела на десять лет. Но силу и властность она не утратила. И на другой день после похорон, разбирая вещи покойной дочери, вдруг позвала к себе приказчика. «Готовь лес, камень и все, что нужно для постройки», — сказала она сурово. «Собери народ, строиться будем». Где прикажете строиться, сударня? — Здесь, возле господского дома. Другой выстроим, поменьше. А этот велю разрушить. Матушка, барыня, как смею вам доложить по холопскому разумению, а этот разрушить. На месте же его выстроить храм божий Во имя Марии Египетской. Молчи. Слышал? Слушаюсь, сударыня. Постой. Готовьте барина Юрия Петровича в дорогу. В Кропотовку едет. Экипажи, пойди по распутью, не очень в исправности. Точно так, сударыня, просхлябились маленько. Кузнецов у нас среди холопий, что ли, мало, да экипажников, чтобы было немедля починено. — Ваша воли, сударыня, все готово будет, как повелите. — Чтоб через неделю все было в исправности, вса дальна с собою, Юрий Петрович, хотел прихватить, распорядишься. — Ступай. Христину Осиповну сюда пошлешь. Приказчик с поклоном вышел, а на место него явилась Христина Осиповна. «Мишеля, ко мне переведешь, Христина», сказала Елизавета Алексеевна. «Мишенька, дитя, фрау, проснется рано, играть станет, шуметь». «На то моя воля!» — отрезала бабушка. «Мишель будет спать у меня, а ты, Христина, рядом. Сохрани, Бог, ребенку, что приключится ночью, а я сразу и не узнаю», — добавила она тихо, дрогнувшим голосом.